Глава 6. Туманный берег. Марграф Мэй ходил по комнате взад-вперед, ни на секунду не останавливаясь. Нанятые люди должны были связаться с ним еще несколько дней назад, но этого не произошло. Скрипя зубами, главный советник Майгенхоста предполагал худшее. Он упустил слишком много времени, разыскивая Дангара по всей Риноре после тех событий возле госпиталя. Лишь спустя несколько недель люди, посланные графом, узнали, что маг уже давно бежал из города и теперь направляется на юг. Не жалея сил, денег и людей, Маргрев двинулся следом за ним. По тому же маршруту двигался исследователь Ренуар Водье, которого граф отправил по следу этого неуловимого парня, разуверившись в силах Маргрева. Впрочем, главный советник Майгенхоста, все больше сомневавшийся, что по возвращению в город получит свою должность обратно, еще не терял надежды первым настигнуть Дангара. В этом случае он сможет вернуть себе расположение графа, и тогда... Тогда все вновь станет, как и прежде. Его мысли прервал нерешительный стук в дверь. Маргреф распахнул ее одним рывком и чуть ли не силой втащил внутрь одного из стражников, которого его люди подкупили по приезду в Тавидо. «Ну?» — запирая дверь, поинтересовался Маргреф. «Ваша светлость!» — запинаясь, пробормотал стражник. «Тех людей, которых вы описали, нет ни в мертвецких, ни в больнице, ни в заброшенных домах пригорода, ни в трактирах, нигде нет. Мы с кабаном и свистулькой уже несколько дней только теми занимаемся, что ищем их» но они как сквозь землю провалились. А тот маг? Он со спутниками остановился в трактире «Песнь Дриады», прожил там несколько дней и неделю назад съехал. Трактирщик сказал, что они вроде как собирались в Великую Степь. Маргреф чуть не взвыл от бессилия. Как же так? Его убийцы пропали, сам Дангар опережает его на целую неделю, а искать его в степи... «Что-нибудь еще?» «Да, ваша светлость. Мы поспрашивали в разных заведениях и на рынке. Те люди собирались не просто в Великую Степь. Вроде как им нужно было на побережье Лазурного моря. Это все, что мы узнали». После этих слов Марграф слегка успокоился. «Так-так, отлично. Значит, еще не все потеряно». На побережье есть всего несколько крупных городов. Наверняка Дангар не собирается останавливаться в одном из них, а планирует пересечь море на корабле. А единственный город, до которого отсюда можно добраться по остаткам тракта, не потратив несколько месяцев пути – Тевин. Вытряхнув из кошеля золотую монету, Маргреф щелчком отправил ее стражнику. Тот ловко поймал вожделенную награду и, поняв, что в его услугах больше не нуждаются, покинул комнату. Маргреа, в свою очередь, снова запер дверь и налил себе вина из кувшина, стоявшего на столе. Что ж, кажется, о быстром возвращении на север можно забыть. Вернувшись в таверну, я наткнулся на братьев телохранителей, оглядывающих улицу. «Кого потеряли?» поинтересовался я. «Черт бы тебя побрал, Дангар!» выдохнул Финвал. «Где ты шляешься? Мы уже весь район обошли!» «Долго спите!» — не остался я в долгу. Ходил к местным магам, пристроил голову оборотня. После обеда нужно будет вернуться. «Не стоит тебе разгуливать в одиночку!» — поддержал брата Сейвал. «Так может, и в отхожее место ходить будем втроем?» — не выдержал я. «Перестаньте пороть чушь! Я в состоянии защитить себя, если потребуется!» «Вы уже ели?» Неожиданная смена тем избила братья в столку. Они покачали головами. Я прошел мимо них и махнул рукой, приглашая за собой. Идем перекусим, а потом займемся делами. Так мы и поступили. В таверне мы заказали огромное блюдо запеченных вместе овощей и мяса, скрытых под свежайшей лепешкой. Пить алкоголь братья не решились, да и я не горел желанием надираться до обеда. Так что к этой вкуснотище мы взяли травяной отвар. Набив желудки, узнали у хозяина таверны, где можно продать экипаж, и для начала поехали именно туда. Отправил нас он едва ли не на другой конец города. В этом районе располагались казармы городской стражи, множество конюшен и рынок, на котором можно было купить все, что только душа пожелает. Отдельный ряд был выделен как раз под все, что так или иначе было связано с лошадями. Как оказалось, продать карету можно было довольно быстро. Просторная, хорошо отделанная с удобными сиденьями и достаточно мягкими, по меркам местного мира, разумеется, рессорами, она приглянулась сразу нескольким торговцам, и после недолгих торгов и осмотра мы отдали ее аж за полтора золотых, Вообще мы продали экипаж целиком, решили не оставлять тягловых кляч и прикупить нормальных ездовых лошадей, что и сделали. Денег осталось меньше, чем я планировал, но на оплату работы гильдии все же хватало, хоть и впритык. Правда, эта сумма стремительно уменьшилась, хоть и не намного, когда мы прошлись по рынку. Здесь прикупили одежду, там вещи первой необходимости. Увидев оружейную стойку, я не удержался и взял себе арбалет. Он был похож на тот, что я оставил в Реноре, с той лишь разницей, что ложа у этой модели была чуть длиннее. Загрузив своих новых коней по клажей, мы вернулись в песнь Дриады. Пообедали, а затем, сгрузив все оставшиеся деньги в свою сумку, я отправился в гильдию магов, отправив братьев собирать сведения о нашем дальнейшем маршруте. Удивительно, но на этот раз они со мной совсем не спорили — и без вопросов принялись выполнять распоряжение. Плохо было то, что мне не хватало еще 40 серебряных монет, чтобы рассчитаться с артефактором. Но тут уж ничего не поделаешь. Скорее всего, нам с Эйвалом и Финвалом и этого не хватит, чтобы добраться до побережья Лазурного моря. Нужно было купить еды хотя бы на первое время, поэтому пришлось оставить часть денег в качестве неприкосновенного запаса, Впрочем, у меня были кое-какие мысли, как я смогу оплатить работу. На этот раз дверной молоток не стал ничего спрашивать. Едва я прикоснулся к нему, дверь открылась сама собой. В холле меня встретил все тот же Савран. «Господин Дангар, рад снова видеть вас в нашей обители», — приветливо улыбнулся он. «Мы с канцелярией и мастером Вейлом обсудили ваше предложение и согласны с ним». Компенсация части работ за счет мозга-оборотня. Прекрасная сделка. Отлично, но у меня возникла небольшая проблема. Я не рассчитал свои финансы, поэтому мне по-прежнему не хватает денег. Добавив голос грусти, протянул я. Всего 40 серебряных монет, но факт остается фактом. К сожалению, мы не можем сделать вам скидку сверх уже обговоренных условий. Было видно, что и Савран расстроен, но ну еще бы. Наверняка эликсиры и выжимки из мозга оборотня озолотят гильдию на приличное количество монет. Если вы не против, у меня есть еще одно предложение. Внимательно вас слушаю. Утром вы спрашивали, как удалось убить эту тварь, начал я. А также об общих записях. Их я готов оставить вам бесплатно, в качестве подарка. Я вытащил из сумки свой блокнот, который купил после тех событий в Браго, вырвал из него нужные страницы и положил их на стол. Но также у меня есть и, так скажем, видение очевидца. Их я отдам в качестве компенсации за недостающую сумму. «Что вы имеете в виду?» – заинтересовался мужчина. Я молча достал из сумки кристалл памяти, который мне еще в Реноре подарил Таскар. «Вам знакома эта вещь?» «Разумеется», — улыбнулся Савран. «Хотите сказать, что здесь ваши воспоминания об этой охоте?» «Не только. Но остальное вам не пригодится. Кристалл сам по себе ценен, и я его не отдам, но нужные воспоминания мы можем перезаписать в другой носитель, если он у вас найдется. Думаю, эта информация будет полезна вашей гильдии». «Все-таки не каждый день встретишь оборотня в наше время». Хм, Если вы подождете некоторое время...» Он указал на удобный диван возле одной из стен. «Я уточню ваше предложение у канцелярии». «Конечно». Я устроился на предложенном месте, закинув ногу на ногу. Спустя минут 15 Савран вернулся с еще одним мужчиной. Высокий, седовласый, в приличной аламантии и пенсне. Он походил на самого настоящего мага, каких привыкли рисовать книги и фильмы моей реальности. Я поднялся навстречу. «Господин Дангар — это Валкор де Претенак, глава нашей гильдии. Мессир Валкор — это Дангар, странствующий маг из Реноры», — представил нас Савран. «Очень приятно», — я слегка склонил голову. «Взаимно», — почти не разжимая зубов произнес глава гильдии. Я обратил внимание на его бледный цвет лица и глубокие морщины. Они резко контрастировались с живыми глазами орехового цвета. Интересно, сколько ему лет? «Ваше предложение очень заинтересовало нас. Наша гильдия согласна на такую сделку. И более того, в качестве жеста доброй воли мы выплатим вам половину золотого за эти воспоминания. Конечно, если они будут представлять для нас интерес». И чтобы не было недопонимания, я сам извлеку их. Надеюсь, вы не против?» «Нет, разумеется». Я легко согласился. «Сэкономить пятьдесят серебряных? Ха!» Дело оборачивалось куда более прибыльным, чем представлялось изначально. Волкор удовлетворенно кивнул и жестом позвал меня за собой. Мы поднялись на третий этаж и прошли в его кабинет. На двери висела золотистая табличка с именем главы гильдии. Внутри все было обставлено довольно изысканно. Несколько картин, на стенах в основном батальные сцены, тяжелые шторы на широком окне, выходящем во внутренний двор, резной стол. Еще один поменьше стоял у одной из стен. На нем возвышались две немалых размеров башни, которые при ближайшем рассмотрении оказались стендами для самых разнообразных инструментов, закрепленных на каркасах. Также в комнате присутствовали несколько стеллажей, до отказа забитых книгами, самого разного формата, алхимический стол и камин. Предложив мне место в одном из кресел возле стола, Волкор снял с одного из стендов небольшой кристалл, очень похожий на мой, и сел напротив. «Мне нужно знать точный день, в который вы встретились с оборотнем, молодой человек». Я назвал дату, и кристалл главы гильдии полыхнул синим светом. Он протянул его мне. «Можете передать воспоминания. Кристалл настроен на нужный временной промежуток. Выберите отрезок, с которого захотите начать, и просто активируйте встроенное плетение. Когда нужно будет остановиться, отключите плетение. На моем кристалле окажется то, что вы видели». Я сжал оба кристалла в ладонях и решил начать с момента, когда мы подъехали к пещере. Никаких своих тайн с Эйвалом и Финвалом я не обсуждал до того момента, пока мы не прибили Волкалака, поэтому опасаться было нечего. Передать я собирался только визуальный образ, сохраненный в моем мозгу, безо всяких мыслей. Сосредоточившись, я закрыл глаза, чтобы было проще сконцентрироваться, и активировал заклинание. На передачу всего воспоминания у меня ушло меньше минуты. Картинка в ускоренном режиме мелькала у меня перед глазами, и в нужный момент, когда мы с оборотнем упали на главной площади Браго, я просто остановил поток сознания и отключил питание. Открыв глаза, я протянул копию Волкору. «Вы не против, если я сразу посмотрю?» – из вежливости уточнил он. «Пожалуйста, пожал я плечами». Глава гильдии откинулся на спинку кресла и сжал кристалл в ладони, точно так же, как сделал до этого я. Спустя небольшое время он раскрыл глаза и взглянул на меня совсем по-иному, с интересом и... уважением. — Смекалки вам не откажешь, господин Дангар, и эти заклинания. У вас отличная техника, если не секрет, почему вы не закончили обучение в Реноре? — Простите, миссир, я не могу рассказать об этом, — покачал я головой, — но за комплимент благодарю. — Что ж, не буду настаивать, — слегка разочарованно произнес Волкор и сменил тему. — Будем считать, что мы договорились. Это запись, — он посмотрел на кристаллик, — станет отличной возможностью изучить повадки и действия ликантропов. «Благодарю вас за то, что решились передать ее нам. Рад, что смог помочь. В таком случае разрешите поздравить вас с удачной сделкой». Сдержанно лишь кончиками губ улыбнулся глава гильдии. «Создание артефакта по вашему запросу займет два дня, считая сегодняшний. Поэтому, если хотите, можете в это время воспользоваться нашей библиотекой, той частью, что открыта для посетителей». Мы будем рады видеть вас в числе наших гостей. Спасибо, вновь поблагодарил я этого человека. Но гораздо интереснее мне было бы посмотреть на процесс создания артефакта. Это возможно? Боюсь, что нет. Если бы вы были членом нашей гильдии, другое дело. Но мы оберегаем многие из наших секретов и не можем выдавать их всем подряд. «Иначе ценность наших услуг значительно упадет. Надеюсь, вы меня правильно поймете, Дангар». «Конечно». «Жаль, чертовски жаль. Я бы очень хотел получить знания о том, как изготавливаются подобные артефакты. Но раз такое дело, ничего не попишешь». «И еще кое-что». Вы наверняка знаете, что мощность заказанного вами артефакта зависит от площади костной ткани, используемой при его изготовлении. Разумеется, таскать с собой целый череп смысла нет. Если уменьшить его объем наполовину, ничего не поменяется. Поэтому я хотел бы узнать, в каком виде вы бы хотели получить готовое изделие? О, над этим вопросом я думал очень долго» и форму, в которой видел свой будущий артефакт, придумал давно. «Я бы хотел, чтобы вы оставили практически всю костную ткань, а сам артефакт пусть будет выполнен в виде наплечника». Глава гильдии кивнул и встал из-за стола. «Что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать, господин Дангар. Если вам что-то понадобится, дайте знать Саврану». Рассчитаться за работой вы можете также у него. Открытая секция библиотеки в вашем распоряжении. Рад, что вы обратились именно к нам. Взаимно, миссир де Претенак. Я поднялся из кресла вслед за Волкором, пожал протянутую руку и покинул его кабинет. Спустившись вниз, я оплатил услуги артефактора, перекинулся парой фраз с Авраном и, довольный тем, как сложились обстоятельства, направился в таверну. Придется задержаться на пару дней в Тавидо. Ничего страшного. Это время можно потратить на достойный отдых и подготовку перед долгой дорогой через степь. Уверен, созданный мастером Вейлом артефакт с лихвой окупит эту задержку. Вернувшись в песнь Дриады, остаток дня я в компании своих телохранителей провел в блаженном ничего не делании. Мы ели, пили и слушали изобретшего в трактир Барда... Играли с постояльцами в кости. Вечером я сосредоточился на разработке нескольких новых заклинаний. Для тренировок по концентрации вокруг было слишком шумно, поэтому я решил отложить их на следующий день. Слишком долго не занимался этой весьма важной частью своего магического образования. К сожалению, найти в городе место, где меня никто не смог бы побеспокоить, было проблематично. Везде были посторонние звуки, которые меня изрядно отвлекали. я подумывал воспользоваться библиотекой гильдии магов, но там оказалось настолько мощное экранирование, что энергетические потоки были почти недоступны. во внутреннем дворе слышался шум улицы, так что я плюнул на все оседлал своего нового коня, прихватил с собой сумку и арбалет и отправился за городские стены. Сейвал и финвал намылились было в сопровождении но я в очередной раз запретил им таскаться за мной двумя хвостами. Мы были достаточно далеко от Реноры, чтобы опасаться неожиданного нападения. Да и я был не лыком шит. Мой источник заполнился до отказа, поэтому в случае чего я мог справиться с неожиданной атакой. Плюс талант, который еще ни разу меня не подвел. Так что я велел им заняться насущными делами. Уточнить маршрут, поискать обоз, Распросить путешественников о том, что сейчас творится в степи. Выехав за ворота, я направил коня вдоль каменной стены, миновал пригород и выехал на берег озера, возвышающийся над водой отвесным утесом немалого размера. Проехав еще немного, обнаружил весьма приятное место, которое меня полностью устроило. Здесь было тихо, вокруг возвышались сосны, в которых слегка шумел слабый ветер, Несколько каменных валунов окружали небольшую площадку, с которой открывался потрясающий вид на озеро. На другой его стороне возвышался изрезанный скалами противоположный берег, который сейчас тонул в тумане. Редкий лес вокруг меня тоже был укутан молочной пеленой. Стояло раннее утро, идеальное время для медитации. Я развел небольшой костерок и уселся перед ним, скрестив ноги по-индийски вглядываясь в языки пламени. Спустя какое-то время мне удалось отрешиться от всего. От прохладного воздуха, звуков горящего дерева, своих мыслей и даже дыхания. Я погрузился в пучины своего источника, который заменил для меня целую вселенную. Он был одновременно бесконечным и очень маленьким. Я мог изучить каждый его уголок, но при этом он казался бездонным. Возможно, на словах это звучит совершенно непонятно, но на деле я прекрасно понимал, что нужно делать. Путешествуя внутрь себя, перебирая струны силы, растягивая их, расширяя по миллиметру возможности собственного источника, я увеличивал его емкость. Медленно, очень медленно, но верно. Если бы подобные тренировки были каждодневными, все было бы гораздо проще. Но для таких манипуляций было необходимо поймать состояние полного дзена. А сделать это ох как непросто. Особенно с моей жизнью, в которой постоянно все летело кувырком. В определенный момент я понял, что источник перестал мне поддаваться. А это значило, что на сегодня моя тренировка окончена. Одним рывком, выйдя из состояния транса, я открыл глаза. Костер почти прогорел. Солнце скрывалось за густыми тучами. Дождя не было, но погода была промозглой. Я понял, что слегка замерз. По-хорошему следовало возвращаться в город, но здесь было так спокойно, что я решил еще какое-то время потратить на себя. Подкинув хвороста в костер, я облокотился на один из массивных валунов, достал из сумки свой блокнот и принялся набрасывать в нем новые схемы заклинания — над которым работал уже не первую неделю. Я назвал его «стеклянные нити». Мысль пришла мне в голову после того, как те воздушные ловушки не смогли остановить оборотня. Тогда я задумался. Мне в арсенале действительно не помешает что-нибудь, что задержит противника. Почему выбор пал именно на стекло? Во-первых, дешевизна изготовления. По сути, мне нужно сформировать лишь каркас заранее заданными свойствами, который будет вытягивать кремний из земли или песка, смешивать его в нужных пропорциях с воздухом, плавить, На это потребуется совсем немного энергии и придавать ту форму, которая мне потребуется. Последний процесс нужно будет регулировать вручную, но это не проблема. Во-вторых, для моих целей не подходил воздух. Как выяснилось, он не действует. Цельные огненные заклинания жрут очень много энергии, А для того, чтобы выжать воду из окружающей среды, нужно время. Можно, конечно, использовать просто землю, но каждый раз подстраиваться под окружающую обстановку не получится. Для этого придется на ходу менять каркас заклинания. Кроме того, такое замедление будет обладать и поражающим фактором. Если мне потребуется, стеклянные нити заклятия будут «горячими» и «вязкими». Также можно будет сделать их холодными и твердыми до нужной степени. Даже если противник попробует их разбить, это не останется без последствий. Так что еще некоторое время я набрасывал различные схемы и пытался воплотить их в жизнь. Попытки с 15 у меня наконец получилось то, что я задумал, хоть и в одном твердом агрегатном состоянии. Зафиксировав все в блокноте и в своей памяти, Я уже хотел собираться, но тут между лопаток предательски кальнуло, и я напрягся, обводя взглядом близлежащие деревья. Туман еще висел между ними, и что творилось даже в десяти метрах от меня, разглядеть было нереально. Я весь превратился в слух, замерев на месте. Несколько секунд ничего не происходило, а затем я услышал, как справа от меня хрустнула ветка. Скинув руку, я сформировал воздушный поток, который на некоторое время разорвал пелену тумана. И в этот самый момент чувство опасности снова дало о себе знать, разворачивая мое тело в противоположную сторону. И я успел в последний момент, перехватив руку человека в серой неприметной одежде. Его нож остановился в щитных миллиметрах от моего лица, а между лопаток снова взорвалась вспышка боли, такой силы, какой я еще никогда не ощущал. Поняв, что медлить нельзя, я завалился на бок, одновременно выкручивая руку убийцы. Надо мной что-то свистнуло. Мы упали на землю, все так же вцепившись друг другу в руки. Я пнул человека в пах и увидел, как его глаза, единственное, что не скрывала повязка на лице, округлились. Пнув еще раз, я поменял хват, выворачивая запястье, дернул руку убийцы на себя — Он завопил и отпустил нож, который тут же оказался в моей руке. Не теряя времени, я вогнал его в грудь нападавшего по самую рукоять и бросился в бок. Вовремя. Рядом оказался уже второй убийца. У него в руках был длинный полуторный меч. И если бы не мой кульбит, первым же взмахом он бы отрубил мне голову. Не вставая с четверенек, я мгновенно воспроизвел каркас только что разработанного заклинания, напитав его энергией. Убийца охнул, замерев в двух шагах от меня, и через секунду заорал от дикой боли. Его ноги оказались проткнуты сотнями стеклянных игл, выстреливших из земли. В следующее мгновение он выронил меч и упал лицом вниз, не переставая кричать. Задыхаясь от ярости, я вызвал плетение еще раз, и оно изрешетило тело, корчащееся на прошлогодней траве. Выдохнув, Я собирался был обыскать убийц, но, как оказалось, слишком поспешно. Где-то за спиной раздался переливчатый звон, и я автоматически соткал вокруг себя воздушный щит. В следующий миг об него разбились несколько внушительных ледяных игл. Кажется, среди убийц был маг. «Вот ведь профан!» — усмехнулся я про себя. «Тратит энергию на преобразование воды в лед, неуч!» Голова прояснилась. Если убийцы с оружием чуть было не застали меня врасплох, напав с двух сторон, то уж с магом, который не умеет рассчитывать затраты энергии, я должен был справиться легко. Вызвав еще один воздушный поток, я пустил его по кругу, и он раскидал туман в окрестностях за считанные секунды. А вот и противник. В точно такой же одежде, как и убийцы, идет ко мне. Самоуверенный засранец. Что ж, давай поиграем. В следующую минуту я был уверен. Неизвестный маг проклял тот день, когда взял заказ на меня. Мой разум был чист и спокоен. Удачно я помедитировал, ничего не скажешь. И главное, как вовремя. Забросав человека в сером камзоле здоровенными булыжниками, в изобилии раскиданными по округе, я не дал ему атаковать и снова вызвал стеклянную сеть. На этот раз она сработала как надо заключив человека в кристальную клетку из тягучего и очень горячего стекла. Чтобы избежать эксцессов, я отделил от каркаса заклинания пару линий, и две тонкие струйки расплавленного вещества пронзили левое плечо и правую ладонь мага, не давая ему двигаться. Он бился, не имея возможности освободиться, и орал от боли, но я и не думал облегчать его страдания». Подойдя ближе, я убрал пару секций клетки и с силой ударил убийцу в лицо. Тот захлебнулся криком, а я схватил его за волосы, сдернул маску и, глядя в полные страха глаза, произнес. «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты с удовольствием ответишь на них. Если тебе повезет и ответы меня устроят, останешься жив. Понял?»